Параграф 2. Предпосылки и определение корпоративного тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент первоначально сложился как практическая дисциплина, развиваемая в большей степени консультантами по управлению, нежели учеными. Ряд отечественных и западных специалистов по управлению разрабатывали практические технологии планирования, предлагая их менеджерам практикам в форме книг и учебных курсов. Как правило, применение либо неприменение технологии тайм-менеджмента оставлялось руководством организации на собственное усмотрение сотрудника. Поэтому в научном менеджменте сравнительно редко затрагивались вопросы самоменеджмента и персональной организации труда. Классики научного менеджмента, например, Фредерик Тейлор, впервые поставили вопрос о «централизованном внедрении технологии персональной организации труда», рассматривая при этом в основном физический труд. В 20-е годы 20 -го века директор Центрального института труда Алексей Гастев механистическому подходу в таком внедрении сверху противопоставил идею организационно-трудовой бациллы, побуждающей сотрудника самостоятельно совершенствовать рабочие процессы. Председатель Лиги Время Платон Керженцев с общей организацией труда перенес акцент на время. И стал рассматривать его как один из важнейших ресурсов компании и сотрудника. Наконец, классик западной теории менеджмента Питер Друкер, обратив внимание на сложность управления творческим и управленческим трудом сверху без задействования самостоятельной инициативы сотрудника, обозначил задачу повышения эффективности управленческого и творческого труда как ключевую для менеджмента в 21 веке. Корпоративный тайм-менеджмент Совокупность технологий – встраивания методов тайм-менеджмента в системы управления организацией. Таким образом, в истории вопроса об управлении временем сотрудника компании можно выделить две основные ветви исследований. Классический тайм-менеджмент и направление общего менеджмента, так или иначе затрагивающие вопросы персональной организации труда. Эти ветви в ходе развития сближаются – что делает закономерным постановку вопроса о разработке методов встраивания тайм-менеджмента в корпоративный менеджмент. Таким образом, если корпоративный менеджмент – путь сверху вниз от построения системы к эффективности входящих в нее элементов, в частности, эффективному использованию времени сотрудника, то личный тайм-менеджмент – путь снизу вверх от персональной эффективности людей к повышению эффективности работы подразделения или организации.